Роумен Когда от парка Ретиро едешь вниз к Сибелис, надо обязательно прижиматься к фонтану, если ты намерен повернуть в направлении к Атточе, а ему надо было попасть именно туда. Потому что Роберт Харрис, упившийся прошлой ночью до положения рис, просил Пола заехать за ним в отель Филипп Кватро и пообедать вместе. У меня синдром похмелья, мир не мил, спасайте, Макса все еще нет, вот это я умираю роман сразу же позвонил в ВТТ. Ему сказали, что доктор Брун уже работает в архиве. От сердца отлегло. Не сбежал. И он отправился к Харрису. Англичанин того стоил. Время не поджимало. Харрис точного срока не назначил, поэтому Роумен, зная безумный нрав испанцев, только дорвется до руля и сразу что есть мочи жмет на акселератор. Камикадцы какие-то, не водители. Чуть что не прижимался к гранитным плитам. Задолго до светофора начал плавно притормаживать. Лучше потерять две минуты, чем опоздать на два часа. Если стукнешься с кем-либо, когда он ощутил резкий удар машину вытолкнула на пешеходную линию, слава богу, пешеходы еще не ринулись переходить улицу, стало невыразимо обидно, если б хоть в чем нарушил правила. И хотя форт застрахован, теперь надо ждать полицию здесь ужасно дотошно оформляет протокол совершенно не жалеет время но это уйдет не менее часа будь ты не ладен бешеный кабальер. однако за рулем старенького шевроля взятого как оказалось на прокат сидел не кабальеру а девушка она выскочила из машины схватилась за голову и закричала какого черта вы ездите как старая бабка какого черта вы носитесь как псих тон ей ответил роман открыв дверь форда но из машины не вылез Девушка была вся обсыпана веснушками, нос вздорный, глаза голубые, длинные, черные, как смоль волосы, казались париком. Она прям-таки обязана быть блондинкой. — Наверное, скандинавка, — подумал Роман. — Совершенно тот тип женщины, которая мне нравится. И снова веснушка, прям как по заказу. — Что мне делать в этом чертовом городе? — бушевала девушка. — Я не знаю их языка. Что мне делать? — Платить мне деньги, — ответил Роман и убираться отсюда по добро по-здорову, пока не приехала полиция. Здесь за нарушение правил сажают участок. — Как я поеду? — продолжала бушевать девушка. — На чем? Да вылезите же вы, наконец, из своей чертовой машины. — Что у вас, бронированная задница? Я радиатор разбила. Роман вылез. Нос «Шевроле» действительно был разбит в смятку. — Надо дотолкать к тротуару, — сказал Роман. — Платите за то, что помели мой бампер, тогда помогу. — Еще чего, это вы мне платите. Вы резко затормозили, поэтому я в вас врезалась. — Может, я сделал что хотел получить с вас страховку, откуда вы знаете? — Как вы мне стыдно, помогите же мне. Роман посмотрел в бампер своей машины, помят был не очень сильно. Но без полицейского протокола мастерская вряд ли возьмется чинить по страховке, потребует платить наличными. Хотя можно сучить пару бутылок виски хозяина, черт с ним, дам виски. Девушка хороша. Нельзя постоянно проходить мимо того, что кажется тебе мечтою. Ты не находил себе места после Бургаса, когда потерял ту рыжую. Сейчас потеряешь эту черную. Умрешь бобылем со склочным характером. Ничего, Харис подождет, пусть отмокает в ванной. Выворачивайте, руль», — сказал Роман. «Как только зажжется красный свет, начнем толкать». Шоферы станут истерично сигналить, но вы не обращайте внимания, кричите им «Ходор» и продолжаете толкать вашу лайбу. Что такое «Ходор»? Это значит заниматься любовью. Пусть бы они помогли нам, они ехали заниматься любовью. Они сдвинули машину с места. Дальше она легко пошла под уклон. Роман вертел руль, кричал шоферам «Уно моментико». Девушка громко повторяла «Ходор». Улица смеялась, хотя водители продолжали сигналить. Поставив машину возле отеля, Роман еще раз оглядел «Шевроле». Вода из радиатора по-прежнему текла тонкой струйкой. «Что делать?» — спросила девушка растерянно. «Пошли, отгоним мой форт. Идите сами, у меня в машине багаж». «Испанцы не воруют». «Так я вам и поверю. Мне дедушка говорил, что они все жулики». А он хоть раз был здесь». «Нет, но он был очень начитанный». Роман сломался пополам. Смеялся он, как всегда, беззвучно махнул рукой и побежал к Форду. Когда дали красный свет, он в нарушении всех правил пересек улицу и запарковал свою машину возле «Шевроле». — Перетаскивайте багаж ко мне, — сказал он, — а там решим, что делать. — Это вы перетаскиваете мой багаж. Разбили машину и тут же начинаете эксплуатировать несчастную девушку. — Покажите-ка зубы. — Что? Я разбил рот? — Нет, просто хочу поглядеть, какие у вас острые зубы. Девушка улыбнулась. Улыбка у нее была внезапная. Лицо сразу изменилось, лоб разгладился, стало видно, какой он большой и выпуклый. Исчезли ранние морщинки возле длинных голубых глаз, никакой косметики. Но она не так молода, как мне показалось вначале, — подумал Роман. Ей не двадцать, как я думал, а вот-вот тридцать. -вот Чем лучше. Девичье неведение предполагает в партнерстве юножескую неопытность. А мне скоро сорок. Он помог ей перетащить баул, чемодан и большую полотняную сумку на которой было вышито два слова — «Норвегия» и «Осло». — Я Пол Роуман. А как вас зовут? — сказал он. — Кристина Кристиансен. Криста. — Давно из Осло. Откуда вы знаете, что я оттуда? — Я пользуюсь дедуктивным методом Шерлока Холмса. — Нет, правда. А сумка чья? — он кивнул на заднее сиденье. — Там же про вас все написано. — Так я могу быть из Канады. А сумку просто-напросто купила в Осло. — Я канадцев различаю за милю, — сказал Роман. — У меня есть друг, который воспитывался в Квебеке. — Что мне с вами делать? — Съездим в вашу страховую компанию? — А я и не знаю, где она. — Покажите документы на машину. — Они остались в ящике. — Принесите. И фигурку у нее прекрасная, — подумал Роман. — Вот повезло. Я ощущаю постоянную пустоту вокруг себя. После того, как облегчишься с французскими гастролершами, которая обслуживает иностранцев в Ритце, делается еще более пусто, хоть воем-вой. А с этой веснушкой мне вдруг стало спокойно. Я почувствовал себя живым человеком. Мне захотелось забыть бруна нацистов, Харриса и поехать с ней в деревню, посидеть в маленьком кафе, дождаться вечера, когда люди начнут петь свои прекрасные песни, самому запеть вместе с ними и научить ее тому, как надо помогать себе слышать ритм ущелкивая его сухими быстрыми пальцами. — Вот, — сказала Кристо, протянув ему документ. Я не понимаю по-испански, мы с хозяином гаража объясняли жестами. — Здесь это опасно, — улыбнулся Роман и включил двигатель. — Особенно с вашей фигурой. — Я занималась японской борьбой. — Ладно, продолжайте ею заниматься, — сказал Роман, разглядывая помятые бумаги, которые фирма по аренде машин вручила Кристине. — Едем к ним, там все урегулируемо. — Сколько вы ему платили? — За три дня. — Я спрашиваю про деньги, а не про дни. — 20 долларов. — Они взяли у вас доллары? — Конечно. — Это здесь запрещено. Они обязаны брать только письеты. — Почему? — Чтобы укреплять престиж собственной валюты и пресекать спекуляцию на черном рынке. Вы чем занимаетесь? — Пишу диссертацию. — О чем? — О ерунде, интегральной зависимости. — Что? Не хочу я об этом говорить. Мне это математика противила, как ромашковые таблетки. Я не желаю помнить о том, чем мне скоро снова придется заниматься. Зачем же тогда писать диссертацию? Затем, что этого хотела мама. И папа тоже. А он был профессором математики. А я им обещала, когда они были живы. А они приучили меня держать слово. Хорошие были у вас, папа и мама. Очень. А вы чем занимаетесь? Бизнесом. Вы не англичанин? Нет. Американец, да? Он... Никогда раньше не были в Мадриде? Никогда. Нравится город? Так ведь я с аэродрома в бюро аренды, оттуда вам в бампер, и после этого в вашу машину. Я здесь всего два часа. Устроили себе отпуск? Да. Мой друг сказал, что в октябре здесь самые интересные кориды, и билеты не очень дороги. Слушайте больше ваших друзей. билет всегда стоит одинаково. Здесь нет туристов. Закрытая страна, цены регулируются властью кто только болтает такую чушь. Вы рассердились? Ничего не рассердилось. Просто не люблю, когда люди болтают чепуху. Вы ревнивый? А вы наблюдательная. Математик, усмехнулась Криста. Ничего не попишешь, мне без этого нельзя. Как в шахматах. Знаете, как называют шахматы? Как? Еврейский бокс. Роуман снова сломался. Даже стукнулся лбом об руль. Отсмеявшись, сказал, «После того, как мы все отрегулируем с вашей машины, я отвезу вас к себе». У меня большая квартира, можете жить у меня. — Сначала позвоните жене, она может быть против. — Ладно, позвоним от меня, она в Нью-Йорке. Я спрошу, не будет ли она против, если у меня поживет пару недель. Очень красивая девушка, вся в веснушках, с длинными голубыми глазами, но при этом черная, как воронье крыло. — Я крашенная, сказала Криста. — Вообще-то я совершенно белая. Вы видели хоть одну черную норвежку? — Где вот так выучили английский? Родители отдали меня в английскую школу. Они были англофилами. У нас часть людей любит немцев, но большинство симпатизирует англичанам. Они приехали в бюро проката. Роуман зашел к шефу, который дремал за стеклянной дверью, расфранченной, в оранжевом пиджаке, невероятном галстуке, с двумя фальшивыми камнями на толстых пальцах, поросших острыми щетинистыми волосками. — Хефе, — сказал Роман, ваша клиентка чуть был не погибла в катастрофе. Вы всучили ей автомобиль без тормозов. Кавальеро, ответил шеф, все мои автомобили проходят самое тщательное обслуживание. За машинами следят лучшие иностранные специалисты. Я не доверяю моей машине испанцам. Вы же знаете, наш народ, тебя пляп никакой гарантии, все наспех, бездумно. Я дал синьорите прекрасный Шевролетте. На нем можно проехать всю Европу. Хефи дрянь этот ваш Шевролетте, тон хозяину ответил Роуман. Ух, что ты испанцы! Они вроде немцев. Не говорят пижо а «Пигиоут», не «Рено», а «Ренаут». И обязательно «Шевролетте», а не Шевроле. Тяга к абсолютному порядку, а существует ли он на земле? Мир взлохмачен, безалаберен. Может, в этом-то и сокрыты его высшие прелести. Давайте уговоримся о следующем. Синьорита не обращается в страховое общество, у нее много ушибов. Она может нанести вам серьезный ущерб. «Шевролетте» стоит возле Сибелис. Пусть ваши люди приволокут его сюда и тщательно отремонтируют. А вы предоставите сеньорите малолитражку, если она ей потребуется. Договорились? Кабальяру это невозможно. Мы должны поехать на место происшествия и вызвать полицию, которая выпишет вам штраф. Мы с ними сможем договориться по-хорошему. Мы? Я не намерен с ними договариваться ни по-хорошему, ни по-плохому. Роуман достал из спортмана 10 долларов, положил на стол хозяина и вышел. Криста включила приемник, нашла музыку, передавали песни Астурии. «Все в порядке», — сказал он, — «мы свободны. Знаете, о чем они поют?» «О любви», — усмехнулась девушка. «А чем же еще?» «Музыка — это любовь, ее высшая стратегия, а я спрашиваю о тактике, то есть о словах». «Наверное, про цветы что-нибудь?» «Нет». «Блюмен — это немцы, у них все песни про цветы». Испанцы воспевают действие, движение и слово. а как горят твои глаза, когда ты говоришь мне про свое сердце, замирающее от сладостного предчувствия. Вы странно говорите, и ведете себя не по-американски. А как я должен вести себя по-американски? Напористо. Вам об этом говорил друг, который знает цены на здешнюю кориду? Да. Пошлите его к черту. Американцы хорошие люди, не верьте болтовне. Просто нам завидуют, от этого и не любят. Пусть бы все научились так работать, как мы. Тогда бы жили хорошо. Мы, может, только слишком пыжимся, чтобы все жили так же, как мы. Пусть и нам не мешают. Плохо о нас говорят только одни завистники. Правда. Вы голодны? Очень. Город будем смотреть потом. Как скажете? А что это вы стали такой покорный Почувствовала вашу силу. Мы же как зверушки, сразу чувствуем силу. Уважаете силу. Как сказать? Если это просто сила, мышц много, тогда неинтересно. Я же занимаюсь японской борьбой. А если сила совмещается с умом, тогда женщина поддается. Только сильные люди могут быть добрыми. Сильный врач, сильный математик, сильный литератор. Они добрые. А те, кто знает о себе правду, кто понимает, что он слабый и неудачливый, хоть и в эпалетах и восславлен, все равно злой. — Бросайте математику, Криста, посоветовал Роман. — Ваше место в философии. — Что больше любите, мясо или рыбу? — Больше всего я люблю готовить. Ненавижу рестораны. Если это не понравилось официанту, он может плюнуть в жареную картошку, ведь никто не видит. Роман снова сломался. Постучал лбом о руль, вырулил от себя лес на дель Прадо, свернул направо, остановился возле крытого рынка. Когда Криста начала закрывать окна, повторил, что здесь не воруют. Испанцы — народ удивительной честности. Взял ее за руку, она была теплая и мягкая, сердце у него остановилось от нежности, и повел девушку в мясной павильон. — Продаю, — сказал он, кивнул на ряды, полные продуктов. — Выбирайте, что душе угодно. — Не разорю? — Ну и что? — Сколотим банду, начнем грабить на дорогах. — Тут зайцы есть? — Тут есть все. — При том условии, что у вас есть деньги. — Я умею готовить зайца с чесноком, луком и помидорами. Мама научила. Кристо покачал головой. — Тот друг, которого вы сразу не взлюбили. — В таком случае зайца мы покупать не будем. — Что вы еще умеете готовить? — Могу сделать тушеную телятину. — Кто учил? — Вы хотите, чтобы я ответила мама? — Да. — Бабушка. — Годится. Покупаем телятину. — Умеете выбирать или помочь? — Что надо ответить? — В данном случае можете отвечать, что хотите. Мой друг любит, когда я это делаю сама. Знаете что, давайте-ка говорите, где вы хотели остановиться, я вас отвезу в отель. Я и сама дойду. Чемодан у вас более тяжелый. Ничего, я приучилась таскать чемоданы во время войны. Вы зачем так играете со мной, а? Потому что вы позволили почувствовать ваш ко мне интерес. Если бы вы были равнодушны, я бы из кожи лезла, чтобы вам понравиться. Женщина любит, когда я с ней грубы? Нет. Этого никто не любит. Я, Конечно, не знаю, может, каким-то психопаткам это нравится, но игру любит каждая женщина. Вы, мужчины, отобрали у женщин право на интригу. Вы не пускаете нас в дипломатию, не разрешаете руководить шпионским подпольем, не любите, когда мы делаемся профессорами. Вы очень властолюбивы по своему крою, и нам остается выявлять свои человеческие качества только в одном — в игре с вами. За вас же не думайте. — Вот хорошая телятина, — сказал Роман. Я на нее нацелилась. Кванда? спросила она продавца. Тот недоумевающе посмотрел на Романа. «Испанцы не понимают, когда на их языке говорят плохо. Это же так просто говорить по-испански». «Синьорита спрашивает, сколько стоит», — помог Роман. «Взвесьте два хороших куска. Если у вас остались почки и печень, мы тоже заберем». «Сколько стоит?» — повторила Кристо. «Очень дорого». «Нет, терпимо». Он протянул ей деньги. Купите-ка сумку, они здесь удобно продают в крайнем ряду». «Зачем?» — девушка пожала плечами. «Я сбегу в машину, у меня всегда есть с собой сумка. Это еще со времен оккупации, дайте ключ. «Так я же не запер дверь». «Да, верно, забыла. Я сейчас». И она побежала к выходу. Роман заметил, как все продавцы, стоявшие за прилавками, проводили ее томными глазами. «А все-таки мы петухи», — подумал Роман. «Настоящие петухи». Те тоже очень любят пасти своих куриц и так же горделиво обсматривают соперников. И также чванливо вышагивают по двору. Не хватает межпорт, честное слово, до золотистого гребешка. Самые глупые существа на земле — петухи. Вечером я поведу ее в Лас-Брухас. Там поет лучшая фламенко. Пусть таращит на нее глаза. Это, оказывается, дьявольски приятно. Как это плохо отвыкать от общества женщин, которым не надо платить? Думаешь, как бы это сделать потактичнее? Ищешь кармана, у нее нет карманов. Сумку-конверт совать неприлично. Мало ли, что у нее там лежит противозачаточные таблетки, фотографии любимого или аспирин. Черт, неужели я встретил то, о которой мечтал? Это же всегда неожиданно, как снег на голову. Когда планируешь что-то, обязательно все получается, шиворот на выворот. Но очень плохо то, что я испытываю к ней какую-то хрупкую нежность. Я не могу представить ее рядом, близко моей. Разочарование разбивает человека надвое. Живет мечтой, которая отрешенна. И грубым удовлетворением потребностей. Переспал с кем, ощутил в себе еще большую пустоту и снова весь во власти мечты, все более и более понимая, что она, как всякая настоящая мечта, неосуществима. Криста. — Мне удобнее называть ее Крис, — подумал Пол. Прибежала с маленькой, но очень вместительной сумочкой. Они сложили в нее хамон, овощи, деревенский сыр и желтый скрутень масла из кастильи. Там его присаливают, и в коровье молоко добавляют чуть козьего и кобыльего. Чудо, что за масло. Наверняка ей понравится. Продавцы снова проводили Кристу глазами. Не удержались от прищелкивания языками. Мавританское — это у них неистребимо. Да и нужно ли истреблять? — А вино? — спросила она. — Почему вы не купили вина? — Потому что у меня дома стоят три бочонка с прекрасным вином. Есть виски, джин, немецкие рислинги до военного разлива, коньяк из Марселя. Что душе угодно. — Ух, какая я голодная! — сказала девушка. — Наши покупки чертовски вкусно пахнут. Я могу не есть весь день, но как только чувствую запах еды, во мне просыпается горгантюва. Хамон никогда не пробовали. — Нет, а что это? — Это необъяснимо. Деревенский сыр любите? Ух, не томите, пожалуйста, пол, давайте скорее поедем, а? Он привез ее к себе на сарану. В его огромной квартире было хирургически чисто. Сеньора Мари убирала у него три раза в неделю. Как и все испанки, была невероятно чистоплотно То, что Лайза делала за час, она совершала как священно действие почти весь день. Пыль протирала трижды, пылесосом не пользовалась, слишком сложный агрегат, ползала на коленях под кроватью, нет ничего надежнее влажной тряпки. Обязательно мыл абсолютно чистые окна и яростно колотил одеяло и пледы, выбросив их на подоконники, хотя Роман никогда не укрывался ничем, кроме простыни. — У вас здесь как в храме, — сказала Криста. Кто следит за чистотой в вашем доме? — Подруга, — ответил он, поставил чемодан девушки в прихожей на маленький столик возле зеркала, набрал номер Харриса и сказал, что встреча переносится на завтра. Возникло срочное дело, пожалуйста, простите, Боб. — А как относятся к вашей служанке жена? — спросила Кристина. — Они терпят друг друга. — Вы говорите неправду. Если вы хотите, чтобы я у вас осталась, отнесите мой чемодан в ту комнату, где я буду спать. — Выбирайте сами, — сказал он. — Я же не знаю, какая комната вам понравится. Он показал ей большой холл с низким диваном возле стеклянной двери на громадный балкон, где был маленький бассейн и солярий, свой кабинет, столовую и спальню. — Где нравится? — Можно в холле? — «Конечно. Идеально было бы, конечно, устроиться на вашем прекрасном балконе. Сказочная квартира. Вы, наверное, очень богатый, да?» «Еще какой. Что касается балкона, то не надо дразнить испанцев. Они в ночи зорки, как кошки». «Слишком что-то вы их любите?» «Они того заслуживают». «А как зовут вашу подругу, которая здесь убирает?» «Мария». «Сколько ей лет?» «Двадцать ответил он и позвонил в ИТТ. Сеньор Брун в архиве, там нет аппарата. Можем пригласить сюда, но придется подождать. — Нет, спасибо, — ответил Роман. — Передайте, что звонил Пол, я свяжусь с ним вечером. Кристина еще раз оглядела его квартиру, понюхала, чем пахнет на кухне. И спросила, — Мария хорошенькая? — Да. — Зачем же вы привезли меня сюда? Жаль стало. — Знаете, вызовите-ка такси сейчас. Только сначала сделайте мне мясо. Что-то мне расхотелось сделать вам мясо. — Вы что, ревнуете? Христо посмотрел на него с усмешкой. — Как это вы делаете? — она повторила его жест, согнувшись пополам. — Так? Это значит, вам смешно, да? Ну, вот и мне так же смешно. — Погодите, а не берете ли вы реванш за моего друга? Он положил ей руки на плечи, притянул к себе, поцеловал в лоб и ответил. — А ты как думаешь? Она обняла его за шею, заглянула в глаза и тихо сказала. — Пожалуй, на балконе мне будет очень холодно. — Я так думаю влас Брухас они приехали в двенадцать криста дважды повторила уверяю тебя там уже все кончилось кто живет в мадриде полтора года ты или я я бы лучше подольше с тобой побыла мне никуда не хочется ехать а я хочу с тобой похвастаться это приятно очень но ведь я уродина никакетничей я говорю правду я то про себя все знаю просто тебе одному скучно вот ты придумал меня я знаю у меня так бывало как у тебя бывало так как со мной Тебе надо врать. Ты же математик, калькулируй. Тебе надо врать. Тебе надо говорить, что мне так хорошо никогда не было. Вообще-то, если говорить о том, как мы познакомились, и про рынок, и как ты меня сюда привез, не было. А потом? Это не так для меня важно. Это для вас очень важно, потому что вы все рыцари, турниры любите, кто кого победит. Не сердись. Я как-то ничего еще не поняла. Просто мне очень надежно рядом с тобою. Если тебе этого достаточно, я готов на какое-то время заменить Марию и помыть за нее стекла. Сколько времени ты намерена мыть здесь стекла? Неделю. Потом поеду в Севилью. Нельзя же не съездить в Севилью, если была в Испании. Потом вернусь на пару дней, а после улечу к себе. Мне очень больно, когда ты так говоришь. Не обманывай себя. Я так часто обманываю других, что себе обычно говорю правду. Ты же это не себе говорил, а мне. Ведь эти самые брухос надо одеваться в вечернее платье? Не обязательно. А у меня его вообще-то нет. Что хочешь, то и надевай. у меня с собой только три платья показать? Скажешь, в каком я должна пойти? Я ничего в этом не понимаю. В чем тебе удобно, в том и пойдем. Тут мне захотелось выпить еще один глоток джина. Налить соды? Каплю. Он капнул ей ровно одну каплю, улыбнулся. Еще? Я привык выполнять указания, я аккуратист. Еще сорок девять капель, пожалуйста. Я ведь буду капать. Может, плеснуть? Ну, уж ладно, плесни. Он протянул ей высокий стакан. Она выпила, зажмурившись, причмокнула языком и вздохнула. Очень вкусно. Спасибо. Сейчас я буду готова. Через полчаса они приехали в маленький кабачок, где выступали самые лучшие фламянки Испании. В тот вечер пела Карменсита и ее новый приятель Хосе. Женщине было за сорок, в последние годы она чуть располнела, но никто в Мадриде не умел так отбивать чечетку, как она. Никто не мог так работать плечами, обмахиваться веером и играть с черно-красной шалью. Когда пот посеребрил ее лицо, на смену вышел хосе, танцевал сосредоточенно истово, до тех пор, пока его рубаха тончайшего шелка не сделалась темной от пота, В зале громко и разноголосо закричали: Ле! И это показалось Кристе странным, потому что мужчины были в строгих костюмах, настоящие гранды, а женщины в вечерних нарядах. Только она была в легоньком платице, которое делало ее похожей на девушку из университета, третий курс, не старше. «Нравится?» — тихо спросил Пол, склонившись к ней. Привычного для женщин запаха духов не было. Кожа пахла естеством, совершенно особый запах чистоты и свежести. «Очень!» — также шепотом ответила Криста. Только они не поют и не танцуют, а работают. — Это плохо. — Странно. — Здесь не любят работать, — улыбнулся Пол. — Жарко. Да и земля благодатная. Брось косточку, персик вырастет. Зато здесь очень любят, когда показывают труд в песне и танц. Как у негров. — Откуда ты знаешь? — Я не знаю. Просто мне так кажется. Я видела ваш джаз. Там были негры. Они тоже работали. Очень потели, бедненькие. — Не будь такой суровой. Неужели тебе нравится, когда танцор холоден? — Не знаю. — Вообще-то танец должен быть отделен от тела. Ведь тело — лишь способ выразить замысел балетмейстера. — Слушай, я всегда боялся красивых и умных женщин. Ты слишком умная. — Почему ты их боялся? — Влюблялся. — Чего ж бояться? Это приятно, влюбленность. — Ты молодая. Ты себе можешь это позволить. У меня каждая влюбленность последняя. — Сколько тебе? В этом году будет сорок. Это не возраст для мужчины. А что для мужчин возраст? Ну, не знаю, лет 60. Значит, ты даешь мне 20 лет форы. Тебе больше? Почему? Ты недолюбил. Пол приблизил ее к себе, поцеловал в висок. И в это время ощутил у себя на плечи чью-то руку. Он обернулся. Над ним навис огромный, крепко пьяный Франц Ауссом из швейцарского посольства. — Советник, — сказал он, — почему вы не были у нас на приеме? И чего не знакомите меня с самой красивой женщиной Ласбрухас? Самую красивую женщину зовут Кристина. Это Ауссам, секретарь швейцарского посольства. Криста. Аусом поцеловал ей руку. — Могу я к вам сесть? — Нет. Роман покачал головой. — Не надо, Франц. — Я не стану вам мешать. Мне просто приятно побыть возле такой прекрасной дамы. — Мне еще больше, — сказал Роман. — И потом мы обсуждаем важное дело. Когда и где состоится наша свадьба, да, Криста? Садитесь, мистер Аусен, — сказала Криста. Пол относится к тому типу мужчин, которые умирают холостяками. — Нет, — повторил Пол, — не надо к нам садиться, Франц. Я решил умереть женатым. Очень хочу, чтобы на моей могиле плакала прекрасная женщина, правда. Не сердитесь, Франц, ладно?